Эпилог. Народу в судебном зале было много. Друзья и родственники убитых девушек, журналисты, просто зеваки. Инга сидела в последнем ряду в чёрном платье и в тёмных очках, как на похоронах. Суд продлился недолго. Обвиняемый, чья вменяемость была доказана судебной психиатрической экспертизой, отказался от адвоката и признал себя виновным по всем пунктам. Норд видел всё, как в тумане. Он даже не вслушивался в то, что происходило, и вопросы, обращённые к нему, приходилось повторять. После оглашения приговора охрана вывела Норда чёрным ходом, потому что у главного подъезда толпились родственники, недовольные приговором. А вокруг них суетились журналисты с микрофонами. Всего 30 лет дали? Почему не пожизненное? Да он через 10 лет выйдет по амнистии. Жалко у нас смертной казни нет, повесить бы его надо было, чтоб помучился с волочь. Норд выглядел спокойным, даже каким-то заторможенным, и шёл, еле передвигая ноги. Около машины он остановился и попросил: "Можно мне 2 минуты просто подышать, такое солнце давно не видел". "Ну, подыши", разрешил охранник. он, как и его коллеги, считал, что экспертиза ошиблась. И обвиняемому прямая дорога в психушку. Он уж очень замороженный. Да и смотрит так, словно ничего перед собой не видит. Спит на ходу. Потому охрана и не сразу поняла, что случилось. Только что Норд стоял у машины, задрав голову к небу, а вот исчез. Он так стремительно рванулся к открытым воротам, что опешившая охрана не сразу кинулась за ним. Не снижая скорости, Норт выскочил на проезжую часть. Водитель легковушки в последнюю секунду сумел вывернуть руль, но все-таки задел Норта и его отбросило в сторону, прямо под колеса встречной машины грузовой «Газели». Но тут ему взад впечатался ехавший с большой скоростью ленд-ровер. На пару секунд замерли, как в стоп-кадре охранники, прохожие. и выскочившие из машин водители. Окровавленное тело Норта, дернувшись в последний раз, тоже застыло. Его открытые глаза смотрели в небо, а губы улыбались. Последнее, что он слышал, был хриплый голос Оскара Бентона, доносившийся из салона Лендровера. «Bad thanks for the lesson!» Но спасибо за этот урок. Текст читала Ирина Платова.